Счастье смелым даётся, не любит тихонь. Ты за счастье и в воду иди, и в огонь. Перед Богом равны и бунтарь, и покорный. Не зевай своё счастье, не проворони.